Кимандра, танцуя, приблизилась вплотную к алкевиаду, на секунду влетела в его протянутые руки и вновь упорхнула это живое очарование. И, словно споткнувшись, она остановилась, сотканная из белого света. Перед этой красотой пал на колени алкевиад. Сократ держит феодату за руку. «Говорю вам, дорогие мои, любить не недуг». «Недуг не любить!» Снова усилился, приближаясь шум в городе, напомнив об изречении дельфийской пифии. Феодата встрепенулась, сказала с раскаянием в голосе, «Афины славят твою мудрость, мой Сократ, а мы здесь заняты днем рождения моей девчушки, теперь я сожалею об этом». «Милая моя Феодата», — возразил улыбаясь Сократ, «мог ли бы я придумать лучший способ» отпраздновать свою мудрость, чем так, как был этой прекрасной и немудрой ночью. Глава вторая Остров Соломин в своей восточной части похож на кисть руки с растопыренными пальцами. На одном из этих пальцев поместилось имение Эврипида. В склоне, сбегающем к морю, укрывалась от глаз людских просторная светлая пещера, в ней обычно работала Врипид. Когда к нему являлся Сократ, чтобы, по просьбе драматурга, высказать свое мнение о его труде, рабы Врипида ставили столик и кресло на обрыве над пещерой под сенью нескольких пений. Отсюда открывался великолепный вид на материк, на море и на острова. Стоял солнечный день. Но Эврипит, перед тем, как сесть в кресло, закутался в широкий дорожный плащ, из овечьей шерсти в глазах Сократа блеснули лукавые огоньки. «Опять ты усадил меня на этом обрыве!» «Ты сам так пожелал», — возразил Эврипит, определяя, с какой стороны дует ветер. «Но ведь ты больше всего любишь сидеть в своей норе, как суслик», — подразнил друга Сократ. «Здесь тебе явно не по себе». Эврипид повернулся спиной к ветру и укутал плащом голые ноги. «Как видишь, я предохранил себя от всяких неприятностей. Клянусь псом, о каких неприятностях ты говоришь? Меня тут ничего не задевает, если не считать чудесного вида на море, на корабли, да вон на тех овец белых, как молоко. Не задевает? Да тут дует с моря». Не чувствуешь? И тень от пений жидкая, того и гляди, солнце голову напечет. Не слышишь? Пастушье свирель, овечье блеяние, собачий лай, возня и крики моих людей в оливовой роще, жужжание пчел. Сократ не дал ему докончить, засмеялся. Ужас! Крылья бабочек шумят, как ветви плотанов в бурю. Слышишь? Топот жука в траве, рев шмеля на цветке, слышишь? «На цветке дикого мака, чья окраска бьет по глазам, видишь? Если бы не серьезный разговор, сбежал бы я от тебя к твоим пастухам и сборщикам оливок». Оба посмеялись. Поэт воскликнул, «Это на тебя похоже. Бродячий философ, как тебя называют. Тебе просто необходимо, чтобы тебя что-нибудь задевало». А я со своими трагедиями вынужден укрываться в пещере, где меня ничто не коснется. Он опять немножко передвинулся, чтобы уйти от назойливых солнечных лучей, проникавших сквозь ветки пиней. Только там, в тишине, там, куда не проникнуть дождь, ветер, солнце, голоса, там являются мне Медея, Геракл, Ипполит, Федра». Только там слышу я отчетливые их рыдания, жалобы, проклятия, мстительные крики, трепет любящих сердец. «Прости меня, дорогой Эврипид», — Сократ сжал его локоть, — «я просто испытывал тебя. Подозреваю давно, что ты мучаешься здесь наверху со мной, лишь бы я не запросился в твою пещеру к твоим героям. Ты ведь боишься, как бы я не пустился с ними в собеседование». А тогда какая уж трагедия? — Тебе, моему другу, дозволено все, — ответила Эврипид. — Спустимся... — Нет, — вскричал Сократ. — Останемся здесь. Ты меня знаешь. Я на шутку скор. И твои трагические герои, явившись, еще обидятся на меня, да и будут таковы. Как тогда ты их догонишь? Эврипид с облегчением засмеялся. — Ну, если ты с таким деликатным вниманием относишься к моим героям, принимаю с благодарностью. — Осторожно! — крикнул Сократ. — Не шевелись! Молчи! Эврипид все же дернулся, хотел встать, но плащ связывал ему ноги, и он невольно подчинился Сократу, испуганно глядя в его выпуклые глаза. — Она еще там! Не двигайся! — Сократ медленно поднес руку к бороде Эврипида, в которой запуталась пчела. Эврипида охватила холодная дрожь, в лице его не осталось ни кровинки. «Ну-ка, маленькая, ну-ка, золотце, иди, иди сюда!» Ласково приговаривая, Сократ осторожно взял пчелу за крылышки и отпустил на волю. «Ты, может быть, спас мне жизнь?» Весь еще под действием испуга едва выговорил Эврипид. «Тебе-то нет, а вот пчеле наверняка. Но и у тебя теперь не вздуется на подбородке шишка!» — засмеялся Сократ. «Вот сам видишь!» — Эврипид сплюнул. «А ты хочешь, чтобы я воспевал эту дикую природу?» Тем временем пчелка уже отыскала нужный ей цветок, Да и у Эврипида поднялось настроение после перенесенных страхов. Меня называют самым трагическим из поэтов. Послушай, друг, а не написать ли мне разнообразие ради какую-нибудь комедию? Чтобы отплатить Аристофану за его насмешки над нами с тобой, это я приветствую, более того, готов и советом помочь. «Какое будешь пить вино?» — спросил Эврипид. «Белое». «У тебя всегда белое топазовое», — Сократ усмехнулся. «Но если подумать, ведь у нас в каждой комедии выведен этакий плут и бесстыдник со здоровенным кожаным фалосом, торчащим из-под одежды, с которым он проделывает непристойные телодвижения, сопровождая их...» всякими прибаутками, не знаю, переваришь ли ты это с твоей тонкостью чувств, о трагичнейший из поэтов. Что ж такого? — засмеялся в ответ Эврепит. — Каждому свое. И Богу плодородия, и нам, чувственным людям, для возбуждения. Однако согласись, милый Сократ, такой бесстыдник в одну минуту заставит хохотать весь театр. Вот чему я завидую. «Я тоже люблю посмеяться, — возразил Сократ, — но все равно больше ценю трагедию. Трагедия, правда, не заставит весь театр держаться за животики, зато заставляет думать». Они совершили возлияние богам, плеснув на землю струйку золотистого вина и пригубили. Сократ причмокнул облизал губы. «Милый Эврипит!» Ты трагичнейший из поэтов, нелепая ошибка. Тогда, значит, и я трагичнейший из философов. А разве про меня так скажешь? Про тебя — чепуха. Ты насмешничаешь, фыркаешь, дерешься, гладишь, ласкаешь. А все для того, чтобы расшевелить людей, чтобы они стали лучше. Но то же самое делаешь и ты, Эврюпидт хотя и с помощью душераздирающих монологов твоей, Медеи. «Самый трагический поэт!» Сократ протянул руку к морю. «Кто пролагает пути новым добрым нравам и законам? Тот самый веселый человек. Веселье мерится не смехом, а радостным чувством и действием. Ты веселый бес». Сократ и сам развеселился. «Бросаешь в публику смоляные венки без счета. Иной раз в благодарность за эти пылающие венки тебя увенчивают лавруми, однако, случается, ты слишком сильно пугаешь зрителей, и они тебя освистывают». Сократ отпил вина из серебряной чаши. «Вино у тебя лучше, чем у Каллия». Он вытер ладонью, усы и бороду. «Но кляну с псом!» «Много у тебя грешков перед Афенинами!» Весело тараща глаза, он стал перечислять. «Ты против произвола правителей, против несправедливых законов, против олигархии, тирании, монархии, не всякому по нраву то, что ты столь резко выступаешь против Спарты, и у поэтов ты бередишь желчь новшествами, изменяешь мифологию, своими трагедиями отрицаешь их трагедии». «Выводишь, правда, на сцену богов, но для того лишь, чтобы на их примере изобличать человеческое, и в сущности твои бога люди уже просто люди со своими потрохами, и вот ты ссоришься и с богами, и с людьми».